Теоретически проще всего добираться до Вейнделя из Крантона на таксомоторе до Фреймингама, оттуда до Албани, Курьерским, а потом проехать небольшой остаток пути местным поездом в северо-западном направлении. В действительности же этот простейший способ был самым неудобным. То ли между этими двумя железными дорогами существовала старая закоренелая вражда, то ли они сговорились действовать сообща в пользу других средств передвижения. Но только как бы вы не тасовали расписание, вам ни за что не удавалось избежать, по меньшей мере, трехчасового ожидания поезда в Албани. Можно было, правда, уехать из Албани 11-часовым автобусом, прибывавшим в Эйндель в 3 часа дня, но для этого надо было сесть на поезд, уходивший из Фрейнмингама в 6.31 утра, а Виктор знал, что не встанет вовремя. Поэтому он выбрал более поздний, и куда более медленный поезд, но на нем можно было поспеть в Албани на последний автобус в Он и доставил его туда в половине девятого вечера. Всю дорогу шел дождь. Он шел не переставая, и когда Виктор прибыл на Вейндельскую автобусную станцию, из-за своей природной мечтательности и легкой рассеянности он всегда оказывался в хвосте любой очереди. Он давно привык к этой незадаче, как привыкаешь к близорукости или хромоте. Немного сутулясь из-за своего роста, он терпеливо тянулся за пассажирами, которые гуськом пробирались по автобусу к выходу и сходили на блестящий асфальт. Две грузные старые дамы в полупрозрачных ватерпруфах, похожие на картофелины в целлофане, мальчик лет семи или восьми, стриженный ежиком, снежным затылком. Угластый, застенчивый пожилой калека, который отказался от всякой помощи и выбирался наружу по частям. Три вейндельские студентки в коротких штанах с розовыми коленками, изнеможенная мать мальчика, еще несколько пассажиров, а потом уж только Виктор с котомкой в руке и двумя иллюстрированными журналами под мышкой. подаркой при входе в станционное здание стоял совершенно лысый господин со смугловатым лицом, в темных очках и с черным портфелем, приветливо-вопросительно склонившийся над тонкошеем мальчиком, который, однако, все качал головой и указывал на мать, ожидавшую появления своих чемоданов из чрева автобуса. Сдержанно и весело Виктор прервал этот кипрокко. Смуглоголовый господин снял очки и, разогнувшись, стал поднимать глаза все выше и выше и выше на высокого-высокого-высокого Виктора, на его синие глаза и ржевато-каштановые волосы. Хорошо развитые мышцы скул Пнина подтянулись и округлили его загорелые щеки. В улыбке участвовали лоб, нос и даже его большие уши. В конечном счете это оказалась весьма и весьма удачная встреча. Пнин предложил оставить саквояж на вокзале и пройтись один квартал пешком, если только Виктор не боится дождя. Лило, как из ведра, и асфальт блестел в темноте, как горное озерцо, под большими шумными деревьями. Пнин полагал, что столь поздняя трапеза в трактире должна была доставить мальчику удовольствие. «Доехали?» «Хорошо. Без неприятных происшествий?» «Да, сэр». «Вы очень голодны?» «Нет, сэр. Не особенно. Меня зовут Тимофей», — сказал Пнин, когда они удобно устроились у окна в старом убогом трактире. Второй слог произносится как «маф» — «промах». Ударение на последнем слоге — «ей», как «впрей» добыча, но чуть более растянуто. Тимофей Павлович Пнин, что значит «Тимати, сын Пола», в отчестве ударения на первом слоге, а остальные проглатываются «Тимофей Палыч». Я долго дебатировал сам с собой, протрем-ка эти ножи и вилки, и пришел к заключению, что вам следует называть меня просто «Мистер Тим» или даже еще короче «Тим», как зовут меня иные из моих чрезвычайно симпатичных коллег. Это... Что вы будете есть? Телячью отбивную? Окей, я тоже возьму телячью отбивную. Это, конечно, уступка Америке, моей новой родине чудесной Америки, которая иногда изумляет меня, но всегда вызывает уважение. Сначала меня очень смущало Сначала пнена очень смущала та легкость, с какой в Америке переходят на обращение по имени. После первого же вечера в гостях, в начале которого на каплю виски полагается целый айсберг, а под конец в море виски добавляется немного воды из-под крана, вы должны называть совершенно незнакомого человека с седыми висками Джимом, между тем, как вы становитесь для него навеки Тимом. Ежели вы забудете об этом и на другое утро назовете его профессором Эвереттом, то есть его настоящим, на ваш взгляд, именем, то это будет для него ужасным оскорблением. Перебирая своих русских друзей в Европе и Соединенных Штатах, Тимофей Пнин мог легко насчитать по крайней мере шесть десятков милых ему людей, которых он знал близко с 1920-х, скажем, годов, и которых он никогда не называл иначе, как Вадим Вадимыч, Иван Христофорович или Самуил Израилевич, и которые при встрече величали его по имени и отчеству с той же горячей симпатией при крепком сердечном рукопожатии. а Тимофей Палч, ну как? А вы, батенька, здорово постарели. Пнин говорил и говорил. Его речь не удивляла Виктора, часто слыхавшего, как русские говорят по-английски, и он не обращал внимания на то, что Пнин произносил «family», так что первый слог звучал как «женщина» по-французски. «Я говорю по-французски гораздо свободнее, чем по-английски», — сказал Пнин. А вы? «Вы комплоне ли францай? Бьян? А сэ «Он пау?» «Трэзь, он пау», — сказал Виктор. «Прискорбно, но ничего не поделаешь. Теперь я буду говорить с вами о спорте. Первое в русской литературе описание бокса находим в поэме Михаила Лермонтова. Родился в 1814, убит в 1841, легко запомнить. С другой стороны, первое описание тенниса находится в Анне Карениной, романе Толстого и относится к 1875 году. Как-то в молодости в русском поместье на широте Лабрадора мне дали ракетку, чтобы играть с семьей ориенталиста Готовцева. Может быть, вы слыхали о нем? Помню, был чудный летний день. И мы играли, играли, играли, пока не растеряли все 12 мячей. Вы тоже будете вспоминать прошлое с интересом, когда будете в старости. Другая игра, — продолжал Пнин, щедро накладывая сахар в свой кофе, — была, конечно, крокет. Я был чемпионом крокета. Однако любимым национальным развлечением были так называемые «городки». Это значит «маленькие города». Помню площадку в саду и удивительное ощущение молодости. Я был силен, носил вышитую русскую рубашку. Теперь никто не играет в такие полезные для здоровья игры. Он доел котлету и продолжал. «Чертили», — говорил Пнин, — «большой квадрат на земле». ставили в нем как колонны, такие, знаете ли, деревянные цилиндры, и потом издалека бросали в них толстую палку, очень сильно, как бумеранг, широко размахнувшись. «Извините, хорошо. Что, это сахар, а не соль?» «Я все еще слышу», — говорил Пнин, поднимая с полу сахарную коропилку и с изумлением покачивая головой. «Да чего живуча память! Я все еще слышу этот звук, этот трах!» когда попадаешь в эти штуковины из дерева, и они подпрыгивают вверх. Вы не будете доедать мясо? Вам не понравилось? Страшно вкусно, — сказал Виктор. Просто я не очень голоден. Ах, вам надо есть больше. Гораздо больше, если вы хотите стать футболистом. Боюсь, что я не очень люблю футбол. Собственно, терпеть его не могу. Да и в других играх я не силен. Вы не любите футбол? — сказал Пнин и на его большое выразительное лицо наползла тень смятения. Он выпятил губы, раскрыл их, но ничего не сказал. Молча доел он свое ванильное сливочное мороженое, в котором не было ни ванили, ни сливок. «Теперь мы возьмем ваш багаж и таксомотор», — сказал Пнин. Как только они подъехали к Шепардову дому, Пнин провел Виктора в гостиную и наскоро представил его своему хозяину, старому Биллю Шепарду, служившему прежде в университете старшим сторожем. Он был совершенно глух и носил в ухе белую пуговку. И его брату, Бобу Шепарду, недавно перебравшемуся из Буффало к Биллю, после того, как умерла жена последнего. Ненадолго оставив с ним Виктора, Пнин торопливо протопал наверх, Дом представлял собою легко проницаемую для звуков постройку, так что в нижних комнатах вещи отозвались разнообразными вибрациями на энергические шаги на верхней площадке и на внезапный скрип поднятой оконной рамы в гостевой комнате. «Нос, а на этой картине?» — говорил тугоухий мистер Шепард, указывая наставительным пальцем на большую тусклую акварель на стене. «Изображена заимка!» где мы с братом, бывало, проводили лето полвека тому назад. Ее написала школьная подруга моей матери, Грация Вэльс, ее сын Чарли вэлс хозяин гостиницы в Эйндельвилле, доктор Нин, наверное, знает его. Очень, очень хороший человек. Жена-покойница тоже была художницей. Я после покажу вам ее картины» но ну, а это вот дерево позади гумна! Его едва видать!» С лестницы донесся ужасный стук и грохот. Пнин, спускаясь, оступился. «Весной 905-го года!» — сказал мистер Шепард, грозя картине пальцем. «Под этим самым тополем!» Он заметил, что его брат и Виктор бросились вон из комнаты к подножию лестницы. Бедняга Пнин с последних ступенек съехал на спине. С минуту он так полежал, поводя туда-сюда глазами. Ему помогли встать на ноги, кости были целы. Пнин улыбнулся и сказал, «Это как в прекрасной повести Толстого. Вам надо как-нибудь прочитать ее, Виктор. Об Иване Ильиче Головине, который упал в силу, чего получил почку рака. Теперь Виктор пойдет со мной наверх». Виктор со своей сумкой пошел за ним. На площадке висела репродукция «Ла Берсюс» Ван Гога, и Виктор мимоходом насмешливо кивнул ей. Комната для гостей была наполнена шумом дождя, падавшего на душистые ветки в обрамленной черноте раскрытого окна. На письменном столе лежала завернутая в бумагу книга и десятидолларовая ассигнация. Виктор улыбнулся и поклонился своему несколько суровому, но доброму хозяину. «Разверните», — сказал Пнин. Виктор послушался с учтивой поспешностью. Потом он присел на край постели и с нарочитым нетерпением раскрыл книгу, причем его русые волосы блестящими прядями не спадали на правый висок. Полосатый галстук свесился спереди, болтаясь из-под серого пиджака, а его крупные в серых фланелевых штанах колени разъехались. Ему хотелось похвалить ее, во-первых, потому что это был подарок, а во-вторых, потому что он думал, что это перевод с родного языка Пнина. Он вспомнил, что в психотерапевтическом институте был какой-то доктор Яков Лондон из России. На беду Виктор попал как раз на то место, где упоминается Заринска, дочь вождя юконских индейцев, и он простосердечно принял ее за русскую девушку. Она не сводила огромных черных глаз со своих соплеменников, глядя вместе вызывающе и испуганно. Напряжение сделалось столь велико, что она забыла дышать. «Думаю, мне это должно понравиться», — сказал вежливый Виктор. «Прошлым летом я читал «Преступление» и...» Молодой зевок растянул его героически улыбающийся рот. Сочувствием, с одобрением, сноющим сердцем Пнин видел Лизу, зевающую после одного из тех долгих счастливых вечеров у Арбениных или у Полянских в Париже, пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет тому назад. «На сегодня довольно чтение», — сказал Пнин. «Я знаю, это очень увлекательная книга, но вы будете читать и читать ее завтра. Желаю вам спокойной ночи. Ванная через площадку». Он пожал Виктору руку и удалился в свою комнату.